«Диамант, несколькими днями ранее». «То есть ты заявляешься прямо в логово дракона, зная, что он желает тебя разорвать, и при этом пытаешься диктовать свои условия? То, что ты все еще жив, и я лично говорю с тобой, уже огромная удача. Ты так не считаешь?» Азарион стоял, глядя в окно, где его люди заполняли улицы столицы. «Диамант уже принадлежал ему» а вскоре будет принадлежать вся империя. До этого оставалось не так уж и много планомерных и четко выверенных шагов, которые он, к слову, уже начал воплощать в жизни. Я пришел не с пустыми руками. О, брось! Притащить два зверолюда — это не великое дело. Они наследники белого клыка. И что с того? Рабский клан без будущего и перспектив. В Дарнии нет ничего, что меня бы интересовало. Около стола сидел тощий высокий юноша со смуглой кожей и черными волосами. Его серые глаза совершенно не отражали эмоций. Он разговаривал с самым влиятельным на данный момент человеком в империи, но ни на лице, ни в душе не имел и частички страха, который должен быть при разговоре со столь трансцендентным существом. Я вот чего не пойму, Кайра, сын Вейла. Ты ведь знаешь, что это я убил твоего отца, уничтожил родной город, загнал остатки темного зрения в подземелье, а других заставил скитаться по лесам. И внезапно ты заявляешься с двумя белыми тиграми в качестве подарка и просишь, чтобы я принял тебя и остатки твоего клана к себе на службу, готов дать присягу верности. Это шутка?» Какая верность может быть от человека, который во снах видит, как саживает нож в мою спину во имя мести? Но Кайра и Броги не повел на такую провокацию. Не стоит мешать семейные дела с клановыми, а личные с получением власти и статуса. Да, отец пал от вашей руки, но он сделал это лишь потому, что был слишком слаб, чтобы победить и слишком глуп, чтобы понять свою слабость и примкнуть к сильнейшему. «Я не такой, как он. В моих планах возродить клан темного зрения, однако так же, как и пламенное солнце, мы будем служить огненному крылу верой и правдой». Зареон захлопал в ладоши. «Если хоть крупиться из того, что ты сказал, правда, то ты и правда можешь стать отличным лидером своего клана. Мне даже как-то завидно, что у Вейла такой смышленый сын. Хорошо». «Если так случится, что мы примем твоих людей из клаки, что с теми, которые сидят под Игнисом уже который год и грабят грузовые амобилеры?» «Они не темное зрение. Перестали ими быть, когда покинули родной город. Эти старики-консерваторы полагают, что темное зрение можно возродить без чьей-либо помощи, если пойти по пути мести и сопротивления». Если господин Азарион примет меня в ряды своей карательной руки, то я клянусь лично покончить с ними. Хорошо. Мне как раз не удавалось найти людей для этой маленькой зачистки. Сделай это и считай место в рядах огненного крыла твое по праву. Но учти, мои люди будут с тобой постоянно рядом. И если вдруг ты решишь выкинуть что-то, что хотя бы как-то заставит меня в тебе усомниться, ты и все твои люди сгорите в драконьем пламени. Запомни, доверие — это очень шаткая вещь. Ты можешь зарабатывать ее годами, собирать по маленьким крупицам, но стоит лишь единожды предать его, и все рухнет». Хайра, прозванный Теневым Шагом, стал и глубоко поклонился Азариону, после чего вышел из комнаты. Следом раздался стук в дверь. Мужчина в узком, красно-золотом плаще медленно зашел и поклонился. — Лорд главнокомандующий империи, подскажите, что делать с новыми пленниками? Мужчина широко улыбнулся. — Главнокомандующий империи. Мне нравится. Пленники пусть немного потомятся. Пусти весточку в дарнию что их наследники у нас. Посмотрим, какой выкуп они предложат. Тысяча другая рабов никогда не будет лишней.